Глава восьмая. Их было двое. Воины, глядя на которых, я не видел дна под темной водой. С десяток печатей и указов над каждым. Некоторые столь тусклы, что вряд ли могут что-то ограничивать. Оба неуловимо похожи друг на друга. Средний рост, возраст под тридцать лет, темные волосы, короткая щетина на щеках, легкая полуулыбка, холод в глазах, потрёпанная кожаная броня, щитки на ногах. Они стоят в пяти шагах друг от друга. Доменяем целых десять, но я не обольщаюсь. Это расстояние лезвие преодолеет в мгновение. А моё копье в двух шагах от меня, чуть в стороне от туши, что я разделывал. Кто они? «Малыш, чего ты забыл в такой глуши?» Улыбка левого стала чуть сильнее. Он сделал полшага ко мне. «Где твои старшие?» «Кончай усюкаться, бросил второй. Я знаю эту рожу. Благодет, если помнишь, такого из молодых щенков приносил портрет. Ах, вот оно что. Малыш что перебежал дорогу киртану. Это мы удачно путь срезали. Радостно протянул первый воин и, обернувшись, добавил: А ты все ну что договаривались идти по дороге. Полегче со словами. Спокойно, не повышая тон, предупредил второй наемник. Ладно. Легко согласился улыбчивый. Сколько за него дают? Тот, кого я назвал про себя мрачным, наконец-то сделал хоть какой-то жест. Пожал плечами. «Я помню. год суетился среди такого же сброда. Я думал, этого уже и кончили тут в леске. Нам связываться из-за этих крох?» «Не скажи», — возмутился первый. «Кертану и крохи?» «Торгаш и нормальная цена», — скривился мрачный. «Действительно». С легким смешком улыбчивый согласился с напарником. А я рискнул подать голос. Может, разойдёмся, старшие?» «Эх, воспитанный, испуганный несмышлёныш», — вздохнул тот, что с улыбкой глядел на меня. Глаза его заблестели. «Заманчивое зрелище. Все равно мимо не пройду. Не смогу». «Быстро», — жестко решил мрачный. «Я терять времени дам. Ты и так сегодня мое терпение не раз испытывал». «Печально это слышать», — нарочито вздохнул левый. «А куда деваться?» «Малыш, раз ты здесь без приятелей, то, может, хоть денежку с собой носишь?» Всё это время я изображал статую, лихорадочно перебирая в голове возможности и строя план для того, чтобы выжить. Моя надежда только на силу земной техники шипа и неожиданность. Но этого хватит лишь на первого. А что делать со вторым? Честная схватка или длань, о которой я думал после обезьяны? В описании техники сказано, что главное — это разница в количестве энергии противников. а число узлов не столь важно. У меня огромное средоточие, а здесь до города подать рукой. Именно он их цель, и идут они наверняка с самого утра. А значит, часть сил потратили по дороге. Ведь я даже не слышал их шагов, а уж настолько глухим я не был и до обучения у Гунира. Это явно техника. Первый с ласковым голосом и блеском в глазах, что все больше казался мне безумным, двинулся ко мне. Неспешно, и, создавая шороха, бесшумно ступал по густой траве. Медленно потянул меч из широкой петли на поясе. Большой, тяжелый дао, которым без особых усилий можно разрубить меня пополам. Дрожая, выставил вперед ладони, захлёбываясь словами, затараторил. «Старший, погодите, старший, давайте договоримся. У меня есть зелень, и с собой, и в хибаре под половицей. Давайте я куплю свою жизнь. Ну, не могли же за меня дать большую цену? Старший, договоримся?» «Умный малыш. Правильные слова. Между нами оставалось лишь два шага. Если бы он вытянул руку с оружием, то кончиком меча почти коснулся бы моего носа. Я отступил на пять, не переставая дрожать. Только не интересно. Голос смолк, а меч рванулся сверху вниз к горлу. Вот только с моих по-прежнему вытянутых рук сорвались техники. С правой чуть раньше лезвие, и наемник и я ответили по покровом, Мое лезвие рассыпалось, его меч безвредно ударил меня в шею, заставив согнуться в поясе, но это уже ничего не решало. Ледяной шип, наполненный силой под завязку, вошел ему в грудь, пробивая его насквозь, как скальника. Наемник был еще жив, пытаясь кричать и вытащить из себя этот кусок льда, а я уже скользил животом по траве в броске к оружию. Второй мрачный тип верно рассчитал время, запустив в меня технику, едва закончился мой покров. Десяток огромных и острых игл, рвануло ко мне от его ладони, но я уже крепко сжимал копье. Оно словно само рванулось вперед, очерчивая круг передо мной, и чужая техника рассыпалась, обдавая лицо крошевом, которое лишь заставило меня сощуриться. Мы замерли друг напротив друга. Сейчас мне предстояло выяснить, есть ли у меня шансы против воина четвертой звезды. Я сделаю две попытки. Если ни одна из них не даст мне победы, то нужно будет бежать. Бежать как можно быстрее в город, И скрываться уже из него с мамой и Лейлой, моля небо, чтобы наемники не успели перекрыть ворота. Не думаю, что мне спустят смерть не самого слабого из них. Сейчас, стоя напротив врага человека, я понял сложность своего положения. Стойка копья требовала крепкого хвата за древко двумя руками. А применение техник, как старик Кадор называл атакующими, их свободы. Об этом я как-то позабыл в своих тренировках с парнями. Но для начала мне нужен всего один жест. Одна свободная рука. Одно мгновение. Наши осторожные шаги сменились броском друг к другу. Наемник явно использовал технику, странно изменив направление бега, и словно проскользив по земле на неподвижных ногах справа от меня. Удар мечом я заблокировал середины древка. А от чего-то опасного просто убрал ногу, сделав короткий шаг в сторону. Вскинул ладонь вслед стремительно огибающему меня наемнику. «Длань». Я щедро плеснул силу, и сосредоточившись в тело, наполняя его туманом, а затем согнал его во все открытые узлы. Всего один символ в обращении к небу вспыхнул передо мной, и наемник в одно мгновение окаменев телом и лишившись возможности двигаться покатился кубарем. А уже через пол вздоха я широко размахнувшись со всей силы ударил его копьем, словно дубиной, вскинул оружие еще раз и облегченно замер, увидев, как обмякло тело противника. Победа. Несколько десятков вдохов я лишь пытался отдышаться и поверить, что остался жив в схватке с двумя врагами, каждый из которых сильнее меня. Слишком хорош оказался шип, слишком силен. А вот длань, хотя и принесла мне победу над вторым противником, оставила лишь разочарование. Техника, которой в школе пользовались все послушники поголовно, очень проста. И в день получения она заставила сомневаться даже в тех крохах знаний, что сам старик Кадор давал в стенах Ордена. Ей не важно было, сколько открыто узлов. Она даже не использовала меридианы, на которых они находились, и работала совсем по-другому. Не со сжатой в единый поток энергии, направленной к узлам по руслу меридиана, а с рассеянной в самом теле, которую обращение буквально засасывало из него в узлы. Я проверил средоточие еще раз. Выплеснул туманом почти все, что было, оставив только на технику силы и опору. А вернулась половина — Всё остальное ушло на сковывание наёмника. И это странное ощущение, бьющееся в моей ладони чужой силой, что пытается получить свободу. Если верить ему, то вот эта краткая заминка — все, на что оказался способен. И противника я оглушил в последний миг. Все, как мне и говорили соученики в школе. Хорошо против того, кто гораздо слабее тебя. Бесполезно, если применять против равного. И если подумать, то эту технику я привожу в действие туманом силы. но и преодолеть ее когда-то я смог им же. Неясно только, почему тот послушник в школе мог сковывать меня так долго. Я явно не способен на такое. Всего два применения, и я остался бы перед наемником совершенно обессиленным. «Возможно...» – замер на мгновение, обдумывая мысль. Техники с одним узлом я освоил на уровне постижения буквально за несколько дней. Рывок с тремя – лишь недавно, как и легкие в исполнении шаги с их пятью узлами. Про шипы пока могу говорить лишь об уверенном освоении, когда сам решаю, сколько силы в них влить. И это в лучшем случае для техники с одиннадцатью узлами. А если учесть все мои открытые 36, то нечего и мечтать, чтобы длань выходила за рамки познания, лишь бы суметь применить. И то, что я не ощущаю привычного сопротивления течения энергии, ничего не значит. Интересно, сколько тысяч раз за свою службу тот наказующий применял технику сковывания? «Неважно на самом деле. Для начала зелье от запаха, а затем уже дело. Памятуя события у ворот и наставления Улира, обыск сумок и тем более самих наемников, я проводил с опаской, используя копье, пропитанное силой Зимиона. Впрочем, ничего опасного или странного не случилось и в этот раз. А вещи разделились на несколько кучек. Самой нужной сейчас была та, где я собрал все кожаные ремни и завязки». К счастью, наемники пользовались качественными вещами из шкур сильных зверей, нескольких звезд возвышения. Сплетенные в косу ремни не поддавались моим попыткам их порвать, трещали, но держали. Я крепко связал ими руки и ноги оглушенного наемника. Надеюсь, я смогу получить от него ответы хотя бы на часть своих вопросов. Много оказалось и добычи, которые я считал все, что нашел у наемников. Отличное оружие. пропитанная духовной силой, в несколько раз лучше, чем это выходило у Зимеона. На моей памяти так же хорошо мог делать только Дидо, подмастерье алхимиков. Множество фиалов с зельями. Выходило, что передо мной большие лесные наборы, рассчитанные на несколько дней вылазки в лес и уже изрядно потраченные. Простых восстановлений почти и не осталось. Часть противоядия и половина зелий выносливости потрачены. Бежать этим парням пришлось много, и на своем пути, Они встретили немало мелких, неопасных, но изрядно надоедливых зверей. Главное сокровище — два свитка лезвия, второе созвездие, то самое, что я так и не смог воссоздать самостоятельно. И одного взгляда в описании мне хватило, чтобы понять причину неудачи. Шесть. Шесть узлов для применения вместо пяти, о которых я думал. «Да что там я?» Даже Всезнайка дарит на мой вопрос именно так и ответил. «Пять узлов». Второй раз ошибаюсь с их числом. В записях Арикола о шипах средоточие почему-то считалось за узел. Но это хотя бы понятно, пусть и нелогично. А здесь же шесть узлов, и не слово о средоточии. Да и узлы. Я вижу список их названий, которые означают стихийные окрас и нахождение на меридианах. У меня не открыт всего один. Из середины меридиана руки в локте. И его не нашлось в том наставлении, что выдавалось в школе. Как и узла в груди, что я уже открыл для шипов. Значит, все мои попытки воссоздать технику были изначально обречены на неудачу. А в Ордене молодцы. Такое простое решение, и выпускники, ставшие вольными, видят впереди цель, идут к ней. Но кто обещал им, что она верна? Вот только зачем этот обман? Один раз, потерпев неудачу с самостоятельным усилением лезвия, я могу подумать, что ошибаюсь, второй раз обнаружив, что для техник разведчика В наставлениях школы не хватает узлов, я могу решить, будто это знание следующего этапа обучения, академии. Но лезвие – это первое, чьим улучшением до второго созвездия должен озаботиться любой окончивший школу идущий. А важные для него узлы скрыты наставниками еще во время обучения. В третий раз я уже не поверю в случайности. Понятно, о каких верных путях, известных ордену, рассказывал Дарит. Я думал, это образ, говорящий об опыте других идущих. В какой-то мере это так. Похоже, у Ордена есть стержень техник, вокруг которого и растут воины. Слабым — разговоры о нужном для самых простых. Талантливым — знание узлов, на которых строится набор более мощных обращений к небу, и второй способ работы с меридианами. Наверняка у Ордена и для талантов есть набор техник, собранный таким образом, что при минимуме открытых узлов Можно выучить множество полезного, не тратя зря силы и время на возвышение. Всё это отныне проходит мимо меня. Но эти свитки – настоящее сокровище и откровение. Разойтись с наемниками точно не получится. Как я просто сгинул бы бесследно в очередном выходе в лес, так и эти мужики просто не доберутся до города. И пусть мастер тигров гадает, в какой глухомане они погибли. Если только на них нет ничего, что могло бы сообщить подробности их смерти. Из-за этой мысли я даже бросил осматривать свитки и зарылся в снятые амулеты. Чем хороши работы мастерских гильдий, так единым клеймением. Я вгляделся в мелкие символы на амулетах. Готовясь к первым вылазкам в лес и думая о снаряжении, Гунир немало нам рассказывал о них. Пусть на большую часть вещей мы могли лишь облизываться, но мечтать. А вернее, хвастаться в ватажнику это не мешало. Поэтому я хоть и не уверен, но определил назначение амулетов. парные наборы защита лечение и что-то неизвестное мне защиты проще всего один в один с тем что у меня на шее и все три амулета растрачены одинаково по одному погасшему камешку на них выходило что в этом бою каждый из нас получил один удар сумевший пробить покров но если мой амулет сумел остановить меч потерявший силу после покрова то шип проломил обе защиты и все равно убил противника такого я конечно не ожидал Мощь земной техники поражала. Впрочем, я с испуга тоже сумел отличиться. Размах, вложенные силы медведя и удар копьем сумел пробить защиту амулета, вырубив второго наемника. Хорошо, что не убил. Проблемы с третьей парой амулетов, снятых с врагов. Я не знал символы, что на них выбит. Еще один вопрос из тех, что я должен задать наемнику. Мне с трудом верилось, что такие важные вещи доверили всего двум людям. Впрочем... Я оглядел печати над их головами. При таком количестве ограничений, возможно, в их верности и не стоит сомневаться. А ведь я, пастух из песков, даже не представляю стоимость от того, что лежит передо мной. Вот эти три других свитка, сколько они стоят? Больше или меньше свитков лезвий? О таком лишь раз говорил Гунир, когда рассказывал, как могут из человека вырвать знания техники. Пустые свитки, обычные на вид, те, что на три чтения... которые только и ждут, когда на них перенесут знания. Полностью разобравшись с содержимым мешков, вплоть до объедков, что остались в них, я занялся живым наемником. Меня интересовали печати. Половина тусклые, едва видимые. Можно предположить, что это простые контракты, заключенные очень давно, или же с тех пор наемник просто перерос их по силе, что почти одно и то же. Все, как говорили Кадор и дарит, чем больше силы, тем легче скинуть с себя контракты. Поэтому эти печати лишь простые контракты и так тусклы. Это объяснение мне кажется самым логичным. Хотя я раньше думал, что они просто исчезают в этом случае. Но вот два круга печати горят ярко-алым, недвусмысленно намекая на силу их создателя. Я поднял руку, пытаясь наложить что-нибудь простое, и уже слегка забытое за три месяца чтения следов, печать ограничения силы. Не вышло. Она бессильно растаяла, как и тогда, когда я был всего лишь закалкой. Все по-прежнему. Скорее всего, этот наемник получил печать указа от кого-то, кто сильнее его как минимум на две звезды, если ничего не изменилось с тех пор. Тот надутый ученик из Орденских? Пришлось помотать головой, чтобы отогнать такие глупые мысли. Вот уж кому совсем нет надобности опускаться до городских бандитов, так это мастерам указов Ордена. Стереть одно из старых ограничений вышло легко. Один большой мысленный мазок по линии печати, и контракт окончательно поблек и растворился без следа. Похоже, не хватило энергии восстановить основу. Хорошо, что тогда в школе я не рискнул стереть так много. Следующим шагом я попытался влить свою силу в чужой контракт. Это сделать не получилось. Влившись в печать, моя сила неожиданно вспыхнула ярко алым. И этот контракт тоже исчез, словно выгорев. «Отличный объект для тренировки». Я со злорадством оглядел одного из своих несостоявшихся убийц. И на всякий случай уже в третий раз ударил его по голове. Он чего доброго скоро очнется, а у меня просится на проверку множество придуманных в школе приемов. Часть из них оказалась вполне рабочими. Например, точно подогнанная по размеру старая моя новая печать отлично легла сверху, добавив к чужой уже мою силу. Но при этом самой энергии должно быть даже меньше, чем в основе. Так, потихоньку накладывая сверху свои крохи, Мне даже удалось сравнять яркость простого контракта с работой мастера указов. И тогда, внезапно для меня, единственный большой и размытый символ в середине контракта превратился в десятки четких и мелких, заполнивших все пространство круга. Более того, я даже сумел их прочитать. Долг Ароя Фриму – 300 зеленых монет. Срок – год. Печать повисела некоторое время, а затем символы налились чернотой, став темно красными А лежащий наемник выгнулся дугой и захрипел. Несколько вдохов понадобилось мне, чтобы понять, что происходит, вдвое меньше на то, чтобы забрать свою силу из указа. Как ни не вовремя не состоявшийся убийца пришел в себя. Я еще даже не успел попробовать наложить печать по образу сектантской. Теперь вот он лежал с залитым потом лицом, глядел на меня выпученными глазами и пытался отдышаться. Если до этого я гадал, как вести себя с наемником и чем угрожать, чтобы заставить отвечать на мои вопросы, то теперь все решилось само собой. Похоже, что нарушение контрактов болезненная штука. Конечно, только тогда, когда ты его уже перерос. Думал, что скинул с себя, но тут нашелся тот, кто влил в контракт своей силы, заключив его заново. На несчастье наемника я и есть такой человек. Жаль, что я не слишком сильно вглядывался в городе, в торговцев и сильных идущих. Может быть, и раньше бы понял, что контракты остаются с человеком на всю жизнь. А из этого можно многое узнать о человеке. Я помедлил. но рискнул. «Ну что, Орой, поговорим?» «Ты откуда знаешь это имя, щенок?» — задачился наемник. «Звери лесные», — я понизил голос. Нашептали. «Сектант!» Наемник снова захрипел, задергался в примятой траве, взрывая каблуками твердую землю и пытаясь вскочить, но не сумел справиться с ремнями, которых я не пожалел. «Прям уж там!» — я усмехнулся. стараясь, чтобы моя улыбка выглядела как можно отвратительнее. «На разве тебе от этого легче? Считай меня мастером зверей». «Да ты гонишь!» С досады сплюнул связанный. Чтобы такой сопляк!» Но я уже не слушал. Пропуская все его слова мимо ушей, сосредоточился на ярких контрактах. Это наверняка те, что были наложены среди наемников и давали гарантию, что они не предадут и не сбегут с деньгами. Конечно, может быть всякое. Но в безоговорочной верности на словах я все же сомневался. А указ? Я не смог сходу его разорвать. Но что, если забрать силу, ослабить? Я старался представить, как чужая сила, бегущая по нему, становится моей, переливается в мое тело. Сложность в том, что если небесную энергию в средоточии я легко видел внутренним зрением, то та отдельная сила, с помощью которой я создавал указы, да, наверное, и пользовался этим самым зрением, мной невидима. разве что кроме линий в печатях и знаков. И я лишь ощущал на тренировках запретов, как слабеет что-то внутри меня и причиняет неудобство, когда я подбираюсь к пределам запасов этой силы. Но да не зря ведь этот этап так и называется «воин развития духа». Я все чаще, вслед за Кадором, называю внутреннее зрение духовным. А Дедо говорил так и о той силе, которой пропитывал мой меч, оставил частичку своего духа. Буду считать, что и указы основаны на силе моего духа и упорстве». Я довольно улыбнулся, заставив пленника с новой силой рваться из ремней. «У меня выходит». Наконец нащупал ту грань, то неуловимое изменение своей силы, которое позволило воздействовать на чужой контракт. Первый из выбранных контрактов начал бледнеть. Тысяча вдохов, один разорванный ремень и предупреждающий пинок по ребрам наемника сделали его почти свободным от обязательств перед тиграми. Поговорим, предложил я для начала. О чём, сопляк? О, покачал головой. У меня есть много вопросов. Да пошел ты! Наемник выругался. Впрочем, я лишь добавил немного духа в тот старый контракт с монетами. Раз, два, три! Наемник закричал и забился, а я вернул все как было. Ты чего творишь? Со страхом спросил пленник. Лишь показываю, что тебя ждет за молчание. Рой засмеялся. Хрипло, страшно. Впрочем, я спокойно глядел на него, не испытывая ни малейшей жалости. Он желал мне смерти, как и все тигры, даже сказал то, что можно считать приказом о моем убийстве. А если расскажу все, то ты меня отпустишь? Сквозь смех спросил наемник. Сопляк, обманывай кого другого. Но ты ведь еще живой. Я пожал плечами. «Хотя мог сжечь сущность жизни еще тогда, когда решил, что я сектант. Но нет, дышишь. Значит, надеешься, верно?» Пленник промолчал, а я усмехнулся и продолжил. «Ответь на вопросы, и я тебя развяжу и дам шанс». «Какой?» — Наемник прищурился. «Схватку со мной. Самонадеянный сопляк». «Как хочешь», — я вздохнул. «Так что, раз...» А Рой помолчал, выдохнул. «Согласен». Снова замолчал и, оценив мою довольную улыбку, добавил. «Но ты мало что узнаешь. На мне контракт с мастером отряда». «Об этом не беспокойся», — отмахнулся от слов наемника. Несколько быстрых движений в подтянутом поближе мешке и на грудь ему ложится один из амулетов его напарника, замотанный в тряпку так, что виден лишь шнурок, на котором он раньше висел. Обычный и ничем не отличимый от сотен таких же на рынке. Уж это я проверил». Наемник удивленно косился, пытаясь понять, что там спрятано, но я лишь улыбался. «Что вынесли?» — пробный вопрос. «Товар, купленный для аукциона в конце года», — снова рассмеявшись, ответил наемник. «Я думал, ты и впрямь что-то важное будешь спрашивать, сопляк». «Кто послал купить?» «И снова не попал, щенок!» — хохотнул пленник. «Правая рука мастера!» «Меня все же задели эти насмешки». Я на мгновение задумался над тем, как задать следующий вопрос. «Как попасть на скрытый аукцион?» Хриплое бульканье сразу смолкло. А я с радостью увидел, как один из символов в ослабленной печати на миг стал ярче. Вот он, контракт тигров. «Ты никак сдохнуть решил?» уже серьезно спросил Орой. «С чего бы? Моя очередь смеяться над собеседником. Ты же не торопишься? Хотя вопрос точно в цель, да? Сопляку не место среди тех людей, что там собираются. Тебе же это должно быть в радость». Я пожал плечами. «Как бы ни сложилась наша драка, а я все равно, выходит, погибну. Или здесь, или на этом аукционе». «И то верно», — наёмник довольно кивнул. Разговаривали мы долго. Опыты я свои не прекращал, да и слушал внимательно. И за эти четыре тысячи вдохов узнал в несколько раз больше, чем за все месяцы жизни в первом поясе. Наемник, то ли почуявший возможности говорить безнаказанно, все, что вздумается... то ли и впрямь желающий, чтобы лишение знания прикончили меня, говорил без умолку, почти не дожидаясь от меня вопросов. Те свитки, что он нёс, на самом деле вполне разрешены. Вернее, те, что с техникой. Обычный товар, за которым отряды, у которых завелись лишние деньги, отправлялись в соседние земли, не дожидаясь аукциона. Наша морозная гряда, оказывается, славилась алхимией, особенно орденскими зельями возвышения и лечения. бесценным зельем возрождения, что поднимало на ноги почти мертвых и всем остальным вроде огня жизни. Другое место с таким дешевым товаром расположено почти на той стороне пояса. А вот два наших ближайших через лес с соседом могли похвастаться мастерами-начертателями, что и создавали основу для свитков. В тех же землях и перенесены на них знания техники местными умельцами. А Рой не знал, будут ли свитки розданы среди бойцов отряда, на кому-то в городе или выставлено на торги, хотя и предполагал последнее. Не его дело, он просто купил следую распоряжением. А вот с пустыми все не так просто. этот товар так легко на сторону не продавали, да и цены выше. В этот раз наемник расплатился закрытой шкатулкой, ключ от которой оказался у продавца, чтобы он не увидел внутри, но результат осмотра его удовлетворил. Не знал Арои что будет делать со свитками основами мастер тигров. Среди наемников не было никого с таким высоким пониманием техник. Не знал он ничего и о его краже пяти флагов. Считал, что наверняка один такой набор есть у мастера отряда, но не более. Сплошные догадки. Про меня все оказалось правдой. И меня они сегодня действительно нашли случайно. Убегали от Мады и потеряли время. Вот напарник и предложил последний кусок пути проделать через эту часть леса, чтобы отыграть хоть немного времени. былоод действительно притащил в отряд мой портрет и если новички среди которых он был главным услышали его желание меня избить или покалечить, то сильных бойцов ему пришлось обойти лично и каждого просил при возможности меня убить награду уже давал не от себя а от бравура Рой удивлен, что никто из рядовых воинов отряда еще не польстился на награду не везет мне но главное стало ясно что в пределах города все будет в рамках закона впрочем кулак и меч слепы и меня еще ждут вызовы от молодых наемников. Я помню. Как и о том, что теперь знаю целых два способа попасть на происходящий в городе дважды в год закрытый аукцион, если у меня когда-нибудь появится дурная мысль что-нибудь продать. Я оглядел свитки и задумался, что продать у меня уже найдется, а вот есть ли нужда так рисковать из-за денег? Мне их, конечно, не хватает, но согласен ли я на такую крупную ставку в опасной игре? Это всё равно, что тушканчик сунется с визитом в логово МАДа». Уточнил у сидящего. «Сколько стоит такой свиток с лезвием на городском аукционе Двухзвездные, «Двухзвёздные. Десять-пятнадцать кровавых монет. Если завоз с караваном маленький, то дороже. Пустой двадцать. Солидный куш, щенок». «Солидный. И стоящий риска. Если мне и впрямь отдадут на теневом аукционе три четверти. Восемнадцать тысяч зеленых монет». Сравнимо с годовым заработком ватажника, что каждый день ходит под страхом смерти. За один раз, за один день риска. Размышляя о том, куда можно потратить такие деньги, уточнил я у наемника: «Ты верно надеешься, что теперь я побегу туда, и меня там прикончат?» «Хочется надеяться, что так и будет!» Рой оскалился, напомнив мне Лимдура. «Я не стал его разубеждать», — спросил о другом. «Зачем тиграм столько пустых свитков?» «Мне что?» Мастер задумки рассказывал. Мое дело маленькое. Дали задание, я выполнил. Получил деньги, и месяц свободен. Ну, я поддел кончиком копья один из оставшихся ремней. Свободен. Ремень лопнул, едва я нажал. Теперь и вторая рука стала свободна. Наемник, судившимися глазами, следивший за моими движениями, даже не дернулся. Я перерезал еще два ремня на ногах и сделал шаг назад, наблюдая за ним. Оставшиеся путы с хлопком лопнули от его рывка. Не ожидал, разминая плечо, отметил поднявшийся орой. Я стараюсь держать слово, пожал плечами, даже если даю его тому, кто пытался меня убить. Вспомни, все затеял полит, наемник кивнул на убитого. Да мне плевать, хоть и вранье. Я шагнул назад, увеличив расстояние между нами, перехватил копье. Мне нужен этот бой. Два месяца одиночных вылазок в лес дали мне многое. Техники давались все легче и легче. Рывок и шаг стали идеальны. Теперь я мог сам решать, на какое расстояние перемещаться. Поиск значительно продвинулся по сравнению с тем надрывным исполнением, что было в начале. То же самое можно сказать и о шипах. Их я тоже использовал так часто, как мог, но все это требовало проверки в бою. «Схватки со зверями – это совсем не то». Я не раз уже встречался с животными четвёртой звезды, но никаких сложностей с ними не возникало. Не всегда я справлялся в честном бою, но вот шипы еще никогда не давали сбоя. Как сегодня, одно обращение к небу, и бой окончен. Но сейчас накануне деньги, а мое развитие. А уж потом жизнь. И тянуть с земной техникой я буду до последнего. Впрочем, и наемник о ней знает. Я шагнул влево, ухватился за древко обеими руками. Рывок. так, чтобы очутиться в двух шагах справа от наемника, Удар копьем, Отпустить левую руку, крепко сжимающую древко. Крутнуть запястьем, подныривая им под копье и давая тому опору для возвращения в позицию. А ладонь открылась и смотрит в лицо врага. Лезвие. Наемник отбил клинком мою технику, но я уже продолжил атаку. Правая рука работала копьем как огромным шилом, нанося уколы по врагу. Лицо, грудь, живот, лицо. Наемник не выдержал, и улучив момент, сам пустил лезвие. Шаг. Тот самый шаг, что вроде как не предназначен для боя, но использованный с самым малым количеством силы. И я скользнул по траве, оказываясь почти за спиной врага. Пинок под колено, перехватить древко двумя руками. Я хотел поочередно ударить пяткой и лезвием. Двумя концами оружия, одним за одним. Но чувство опасности заставило меня использовать покров. Согнувшийся, припавший на колено наемник ударил кулаком по земле. и она ощутимо толкнула меня в ноги, будто подпрыгнув. Энергия в средоточие вернулась, изрядно уменьшившись в количестве, да и тело вело себя плохо, словно на коже появилась корка, что стянуло ее и мешает двигаться. А вот враг быстр, как никогда. Ответно ускорившись техникой, я скупыми движениями отбивался от сверкающего у самых глаз клинка, не успевая перехватить оружие привычным хватом и все так же сжимая его в средней части. Слева, снизу, слева, слева, справа! От древка полетели щепки, а в грудь отдохнула опасностью. И я сделал шаг назад. Уже стоя на безопасном расстоянии от наемника, я увидел финал техники — удар крест-накрест. Миг и вторая его рука, сжимавшая призрачный меч, вновь стала пустой. Оружейная техника, дающая второе оружие. Очень неплохое приобретение. Я глядел свое оружие. копье лишилось пятки, древко посечено. Перекладина срублена, ремни висят обрывками. Помнится у второго, стоявшего в лавке копья с длинным лезвием-мечом, древко стальное. А моё охотничье совсем не подходит для такой драки. Поднял глаза. Наемник разминал руку и глубоко старательно дышал. Я ни разу не попал. Схватка длилась несколько мгновений. Что с ним? Откат техники? Срыв исполнения? Убедившись, что враг готов к бою, я побежал по широкому кругу вокруг него, всё ускоряя и ускоряя бег. Удвоенный шаг. Столько силы, сколько я могу выдержать. Мир размазался цветными пятнами, но в центре этого безумства по-прежнему стоял наёмник. Четвёртый шаг, выпад, пятый шаг унес меня в сторону от врага, но лишь на миг. А Затем он скользнул по траве следом за мной. Это не мой шаг, но техника служила для того же, и наемник сумел дотянуться до меня. Удар мечом, другой, множество игл, что сорвались с его свободной руки. Часть я отбил копьем, заставив рассыпаться крошевом, но две или три вонзились в меня. Впрочем, я даже не стал использовать покров. Противник снова ударил мечом в голову, одновременно подняв ногу. Глупо. Я тут же почувствовал жар опасного ветра, наполнил тело туманом силы. Наемник топнул, земля снова словно подпрыгнула, но и только. На этот раз корка на теле лопнула от первого же движения, и больше меня ничего не сковывало. А вот этого наемник не ожидал, и следующая цепочка его ударов, за которые я не должен был успевать, пропала впустую. под деревом повис звон железа. А Рой зарычал и опять ударил с двух рук. Сталь я встретил сталью, а призрачное лезвие покровом. Шаг назад. Проверить пальцами бог. Кровь. Техника пробила покров и амулет. Оружейная техника — это не шутки? Ничего. Мой удар копья с разбега тоже хорош, и противник в крови не меньше. Вот только у меня запас силы больше его в несколько раз, и нет откатов от плохо освоенной техники. Пока что я выигрываю, и с хорошим запасом. Не так уж и глубока оказалась эта темная вода. На этот раз наемник переводил дыхание дольше и был мрачнее. Даже начал говорить, выигрывая себе время. «Помнится, от кого-то из младших я слышал, что в никчемном выпуске третьей школы нашелся талант. Понятно, о ком он говорил. Ясно теперь, как ты сумел выбить зубы Лемдуру. Ошибаешься?» Я лишь усмехался, не мешая ему прийти в себя. «Талант ушел в академию». хотя с Лимдуром мы постарались оба. Но не велика заслуга. Он ведь слабак. Тебе ли не знать этого?» «Жаль», — вздохнул Рой. «Видно, сегодня судьба не на моей стороне». «Я думаю, небо решило, что вам двоим стоит остановиться», — поправил наемника. «Навсегда». «Или что тебе не помешает подарок. Вот только достанет ли у тебя удачи его получить?» Наемник оскалился и скользнул ко мне. И вот здесь я проморгал с ответным ускорением мангустом. Он сразу оказался ближе, чем нужно для моего копья. Ударил справа. Я отбил, перехватывая оружие ближним хватом, чужой клинок скользнул к моей ноге, затем на полпути вильнул, целясь в живот. Я снова отбил, и тут же Орой вывернул запястье, словно его меч не тяжелеет растинки, и бросил его к моему горлу. Едва ушёл от этого неожиданного удара, откинув голову назад. Враг стал ощутимо быстрее и сильнее. Его удары я даже под усилением медведей сдерживал, А стоило технике перестать действовать, то вовсе бросил попытки отбить меч. Только скольжение, плавные уводы меча в сторону под ревку и попытки оторваться от наемника хотя бы еще на шаг, чтобы воспользоваться длиной своего оружия. Но у меня не выходило. Быстрый взгляд в глаза противника. Красное, словно освещаемое изнутри светом костра, краснее, чем у Зимеона в тот раз. Он сжигал эссенцию жизни. и всё равно не смог сломить меня неожиданностью. Он уже проиграл. Еще тридцать вдохов, и у него не останется сил даже стоять, а я потеряю победу. И словно насмехаясь надо мной, ослабленные печати контракта мастера тигров принялись снова наливаться цветом. Учитывая, сколько он наговорил, то это тоже смерть для него. Шаг назад. Наемник тут же скользнул, как змея, следом, снова не позволяя оторваться, не давая ни мгновения отдыха. Скинутая ладонь. Я подбил ему руку, не дав направить на меня. Слишком много силы он сейчас мог вложить в технику своей иглы. Он уже слишком оттеснил меня. Пришлось шагнуть в бок, отступая от дерева, к которому Орой меня почти прижал. Ударить, наконец, наконечником копья, перехватить древко плавным движением, очерчивая перед собой круг и запуская во врага свои лезвие с обеих рук по очереди. Он отбил одно, принял на покров другое. Вот оно. Вспыхнула в голове мысль, И едва я отсчитал в голове два вдоха, как сам окутался защитной техникой и рывком врезался в наемника, снося его с ног. Как бы много не давало сил сжигаемая жизнь, но выдержать то, против чего нужна полноценная защитная техника и изрядный запас сил в средоточии, он не смог. Я поднялся с земли, оглядел еле дышащее под ногами тело, пускающее кровавые пузыри, выдернул из его груди копье и ударил еще раз. Он. Проиграл.